А все это с своей стороны бросает свет на инстинкты и творческие влечения животных. Без сомнений, животные находятся во власти некоторого рода иллюзии, обманчиво сулящие им личное наслаждение, когда они так ревностно и самоотверженно трудятся в интересах своего рода, когда птица, например, вьет себе гнездо, когда насекомые ищут для своих яиц единственно годного места или даже выходят на поиски за добычей, которой оно не воспользуется, но которую надо положить рядом с яйцами, как пищу для будущих личинок. Когда пчела, оса, муравей воздвигают свои искусные постройки и ведут свое крайне сложное хозяйство, бесспорно все они подчиняются какой-то иллюзии, которая облекает служение роду личной эгоистической цели. К тому, чтобы ясно понять тот внутренний или субъективный процесс, который лежит в основе проявления инстинкта, это предположение иллюзии составляет, вероятно, единственный способ. С внешней же или объективной точки зрения дело представляется так. Те животные, которые в сильной степени покоряются инстинкту, именно насекомые, обнаруживают преобладание ганглионозной, то есть субъективной нервной системы, над системой спинно-мозговой или объективной, откуда следует заключить, что эти животные влекомы в своих действиях не столько объективным, правильным восприятием предметов, сколько субъективными представлениями, которые возбуждают желания которые возникают благодаря воздействию ганглионозной системы на мозг. Следовательно, этими животными руководит известная иллюзия и такова физиологическая сторона всякого инстинкта. Для пояснения сказанного я напомню еще о другом, хотя и более слабом примере инстинкта в человеке, о капризном аппетите беременных. По-видимому, он является в силу того, что питание эмбриона иногда требует особой или определенной модификации, притекающей к нему крови, и вследствие этого пища, которая могла бы произвести такую модификацию, сейчас же представляется беременной женщине предметом страстного желания. Значит, и здесь возникает Некоторая иллюзия. Таким образом, у женщины одним инстинктом больше, нежели у мужчины. В связи с этим ганглионозная система у нее гораздо более развита, чем у мужчины. Значительное преобладание головного мозга в человеке служит причиной того, что люди имеют меньше инстинктов, чем животные, и что даже эти немногие инстинкты легко подвергаются у них извращению. Например, чувство красоты, инстинктивно руководящее человеком при выборе объекта полового удовлетворения, извращается, вырождаясь в наклонность к педерастии. Аналогию этому представляет то, что мясная муха, вместо того, чтобы, согласно своему инстинкту, класть свои яйца в гниющее мясо, кладет их в цветы арум дракункулюс, привлекаемое трупным запахом этого растения.